тихо ты поморщилась я когда на меня обрушился настоящий поток непереводимых фраз я же сказала что скоро вернусь чего ты дергаешься но коране не угомонился вместо этого подскочил пытливо заглядывая в глаза словно желал убедиться что я целая и невредим после встречи с его хозяином потом выдал еще какую то длинную тираду на своем квакывающем языке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 А пустота вокруг была исполнена таким лютым холодом, что я даже во сне продрогала до костей и с ног до головы покрылась тонким слоем серебристого иния. Дем тоже выглядел растерянным. Смотрел на меня из темноты, что-то безмолвно шептал, но до меня почему-то не долетало ни звук. А когда он понял, что я его не слышу и вообще с трудом различаю его неподвижно висящий в пустоте силуэт, взмахнул громадными крыльями и метнулся к стене,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 Он не услышал раз за разом пытаясь до меня добраться и не увидел, как с каждой его попыткой меня все дальше относят от стены. Не остановись, брат молча крикнула я в отчаянии, следя за тем, как расплывается во тьме его жутковатый силуэт. Но не успела меня буквально выкинуло из пустоты, оставишей после себя ощущение дикого холода, ломоты в суставах и острого чувствоа потери, которые я даже после пробуждения не смогла как следует подавить.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 Заколеббаали уже эти завязочки завтра потребую у мастера гриола чтобы в срочном порядке осваивал производство пуговиц а то уж сто раз запутаешься пока эти бантики пона завязываешь кое как приведя себя в порядок я выглянула в коридор и встретив вопросительный взгляд веги как бы нехотя поинтересовалась командир далеко нет госпожа послушно откликнулся валлеец беспокойно разглядывая мое уставшее лицо.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 Сперва попытались обычным способом, но не нашли щеколды. Потолкали, однако рама держится за проем мертвой хваткой. Тогда мы разыграли небольшую потасовку, пока решали, кому дежурить у ваших дверей в эту ночь. Пошумели, случайно опрокинули пару столов и заодно швырнули стул, по неосторожности попав им прямо в окно. В итоге стул в щепы, а на стекле не царапины. Похоже, какое-то защитное заклятие. Затем мы проверили окно в коридоре, там оказался балкон, куда я недавно вышел прогуляться. Но повреждения и там нанести не удалось, хотя лезвие моего кинжала почти на треть состоит из одарона. — Тоже не царапины? — уточнила я. — Ни единой, — подтвердил господин Игер. Хотя я пытался и острием кольнуть, и даже заточку на лезвие рискнул испортить. — Хорошо. Что еще нашли?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 но следов на полу не в первый ни во второй раз не обнаружил а вы уверены что в слуги обнаружив мусор на полу просто его не убрали в первый раз я почти сразу после обеда попросил шунира это парень из обслуги прибраться в коридоре второго этажа он появился мгновенно будто только и ждал за дверью но при этом оставил соль нетронутая через четверть оборота снова ушел опять же никак не нарушив моей сигналки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 за исключением личной охраны владыки которую мы имели удовольствие видеть в самый первый день а обязанности распределены строго для каждой категории слуг и в зависимости от этого прислуга носитят легко узнаваемые левреи серые коричневые бордовые бордовые кстати имеют наиболее высокий ранг за исключением конечно черных о которых я только что сказал ник же говорил что в охране служит синий засомневалась я все верно Охрана внутри дворца носит синие мундиры и является Коарани. Но личная гвардия повелителей — это исключительно люди. И именно они носят те странные брони с эмблемой, которые мы видели у болота. Других людей среди обслуги почему-то нет. А Коарани, как я выяснил, все до единого обладают магией. Причем слуги получают от своего хозяина какой-то определенный дар. Кто-то готовит, кто-то моет полы, кто-то шьет обувь или одежду.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 С другой стороны, Каара не с рождения предрасположена к магии, так что, может, повелитель на самом деле не открывает дар, а всего лишь задает ему направление, но при этом вольно или невольно накладывает ограничения на дальнейшее развитие. Господин Игер наклонил голову. Ник утверждает, что ограничения накладываются умышленно, и слуги, что удивительно, соглашаются на такой ущербный дар лишь для того, чтобы попасть во дворец. Они что, в пещерах живут?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 не громко обронил командир за пределами дворца магии им пользоваться категорически запрещено за нарушение этого правила любому жителю грозит изгнания на болото а поскольку там обитает немало нежити то фактически это означает смертную казнь вот как поджала губы я интересно чем вызвано такое жесткое ограничение ник утверждает что чрезмерное обращение к магии Может повредить установленные над страной купол и что безопасно ее использовать можно только в пределах дворца на котором стоит какая то хитрая защита защиту поддерживает владыка и он же определяет степень доступности магических умений для каждого существа во дворце поэтому тут такое жесткое разделение на ранге и поэтому коора не рады уже тому что могут использовать хоть какую то часть своего дара я вздохнула понятно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 затем ему повезло пробиться наверх и вот собственно тогда-то и началась его настоящая жизнь впрочем думаю вас интересует совсем не это неожиданно усмехнулся господин игер я уточнил насчет дворца и отдельных его помещений и вот что выяснил он на самом деле огромный с множеством крыльев обширным подземельем и айдовой бездной всевозможных помещений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 шестнадцать кухонь целых три этажа местами и четыре пять всевозможных коридоров море тоннелей и много чего еще чего устанешь перечислять сад со слов книга расположен внутри дворцового комплекса и со всех сторон закрыт стенами так что посторонние туда не попадут однако размеры этого сада огромны он занимает почти все доступное пространство между зданиями и тянется так далеко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 с нашей стороны оказалось ничего не разглядеть днем слишком яркое солнце поэтому осмотреться невозможно а ночью не видно низги потому что небо становится абсолютно черным а луны или звезд даже отсюда не видать со сменой дня и ночи что то выяснилось да солнце действительно искусственное потому что включается и выключается мгновенно как по команде сперва светит как сумасшедшие а потом раз и все тьма такая что хоть глаз выкали ни рассветов нормальных ни закатов все окна потому и занаешены что по утрам во время такого включения глаза обжигают а вечером мгновенно слепнешь хотя магические светильники включаются практически сразу и поймать момент этого перехода чтобы что-то увидеть невозможно но самое плохое не это меи вчера дром все- таки попытался посмотреть в окно после закаты но за всю ночь и лично мне это кажется подозрительным снаружи не промелькнуло ни единого лучика света я насторожилась хотите сказать что он не увидел другого крыла замка нет меди вздохнул виновато понурившись дром командир правильно сказал там низги не видно все черно как в хороне с улыбкой закончила я и он смутился хорошо а в балконное окно кто-нибудь смотрел какие-нибудь ориентиры видели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 — поморщился Дэл. — Полная тишина в округе. И я не могу сказать, то ли это окна такие толстые, что ни звука снаружи не пропускают, то ли этих звуков вовсе нет. Хотя лично мне об этом думать как-то не хочется. — Ты прав, это нехорошо, — пробормотала я. В моих комнатах всего три окна, но с ними такая же история. Правда, ночью я посмотреть не успела, надеясь, сегодня что-то получится, а днем глаза слезятся. но если принять во внимание то что вам удалось узнать то получается что мы находимся в изоляции от остальной части дворца вели нас сюда правда через какой то коридор но входа туда я и сегодня не увидела возможно он был временным или же обычным только дверь там с секретом и открывается не ключом а заклинаниям которое нам к сожалению недоступна исходя из того что даже ночью снаружи не видно огней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 На отшибе, и при желании способна доставить немало неприятностей, потому что, как ни крути, в плане обслуживания, питания и воды, мы сейчас полностью зависимы от чужой воли. Вспомнив о повелителе, я помрачнела. «Нет, за себя мне не страшно. Что бы ни случилось без пищи, я могу обходиться довольно долго. А вот люди не железные».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 ее что специально выдают для особо проблемных посетителей господин иэггер кашлянул нет конечно но во время последнего покушения на его величество нам не хватило каких то несколько минок для того чтобы разговорить того полукровку именно потому что ни у меня ни у короля не было при себе элисира в результате имя заказчика так и осталось невыясненным а заговор был раскрыт гораздо позже чем следовало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 Понимающе кивнула я. В любом ином состоянии у старого лиса хватит сил, чтобы противостоять любому яду. А вот своими тайнами он и при смерти не захочет делиться. — Как вы себя чувствуете, миледи? — неожиданно спросил господин Эгер, когда я приняла его объяснение, и, признав их логичными, занялась обдумыванием других вещей. Я удивилась. — Спасибо, неплохо. — Как прошла прогулка? неестественно ровно спросил он при этом отчетливо напряшись ах вы в этом смысле я узнала немало полезного но в итоге еще больше запуталась потому что слишком многое не укладывается в цельную картину думаю выводами пока делиться преждевременно зато я почти уверена что сегодня получу еще одно приглашение на ужин вас уже спрашивали обронил вдруг вега которыми довелось недавно стоять на воротах кто тут же насторожилась я сперва ник примерно через оборот после того как вы ушли к себе я ответил что был уверенно что вам не здоровится и вы просили не беспокоить так хорошо и что дальше вега кашлянул ник ушел и выглядел при этом очень обеспокоеным а еще через полоборота сюда явился весьма недовольный мастер мариола тот самый помните который ввел нас с болото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 «Кажется, кто-то стучит». Очень некстати встрепенулся Дэл, оказавшийся ближе всех к двери. Причем в главной двери на лестнице, и если я правильно расслышал голос, это опять Ник. «Он что, без приказа даже внутрь не заходит?» — озадачилась я. «Нет, миледи, это запрещено. А в ваши покои он не зайдет даже под страхом смерти». «Моей смерти? Или его?»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 изображение спящего змея в лапе которого виднелась цветущая вет в какого то растения что это скептически спросила я не торопясь забирать письмо ник сказал что его повелитель будет рад вас видеть этим вечером на личной встрече приглашение или приказ педантично уточнила я забирая такие послания вега скривился Он не сказал, а когда я спросил, почему так официально, раскланялся и сказав, что это приказ испарился. «Жук», — констатировал я, вскрывая конверт, — «даже спасибо не сказал за то, что его отмазали». «Ладно, давай-ка поглядим, что от меня хочет его сиятельное великолепие, разгневанное и очень недовольное величество. Че мать не шутит, может, извиниться, надумал».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 наверное это шутка или адресаты случайно перепутали для верности я повертела конверт однако к несчастью там было указано именно мое имя леди гайды гласила подпись под особо заковыристым венделем не оставляя места для сомнений что за бред что там на мгновение забывшись поинтересовался командир но я была слишком поражена чтобы замечать такой резкий прогресс в наших натянутых отношениях миля что он пишет я очнулась от ступора и кинув насквозь сухое пропитанное на редкость качественной канцелярщины письмо на диван растерянно кашлянула да собственно я сама в шоке потому что это официальное предложение руки и сердца что пораражженно застыли драконы я развела руками ну да повелитель в довольно резкой форме изволил сообщить что желает видеть меня своей невестой как думаете он действительно так неудачно пошутил или мне лучше взять с собой нож